Глава седьмая. Он и не предъявлял. Орал. Грубыми, самыми бранными словами. И даже деньги швырнул в лицо. Те самые, мои последние монеты. «Ну и пожалуйста!» Я кричала в спину магу. Господин Пуаркло сделал вид, что ничего, ровным счетом ничего не слышал, а занимался спасением блеющей овцы, которая, между прочим, чуть меня не растерзала на радость глупым зевакам под предводительством самовлюбленного козла. Мужчина склонился над животным и судорожно провел руками над немного сплюснутым телом. Подумаешь, пострадала от удара в стену, могла и сдохнуть ведь с концами. А ничего, хромора пришла в себя и даже могла голос подать. А вот я не могла. Охрипла и прилично перенервничала. Но, может, оно было и к лучшему. И зачем я только устроила себе подобный стресс? Ведь как чувствовала, что управление животными не мое, но уперлась и хотела доказать, что справлюсь. Кому хотела доказать? Лорду Лерджи? Так он и в ус не дует, спит себе, пока я тут. Но постоялец усадьбы не спал, а давно наблюдал за мной и тем, как я вступила в неравную борьбу с обернувшейся тварью. «И что, скажи на милость, тебя подвигло в подобное ввязаться Дракон умел удивлять, и когда я узнала его голос, то даже не знала, как себя правильно повести. Удивленно или все-таки обиженно? «Вы здесь были все это время?» — кивнул. «Гад какой! Стоял и просто смотрел, как тут меня по крупинкам разматывали в вольере. И как давно, почему не помогли?» Я осыпала у мужчину вопросами, но ответов не последовало. «Зачем портить женщине развлечения? Я подумал, что вы, Ильена, собрались обзавестись питомцем, вот и тренируетесь». Максан, конечно, врал. Он знал, на что были способны хроморы. Дракон решил проконтролировать мою глупость и упрямство. «Неужели меня сдала Аданая? Не смейте думать о женщине плохо. Он что, мысли мои читает?» «Читаю», — утвердительно кивнул. самого утра, как заприметил вас отъезжающей в коляске, и, признаться честно, впечатлен. Интересно, чем? Вашей глупости с первыми лучами солнца могла исключительно глупая девица отправиться по делам». Сил не осталось, я все их потратила на усмирение овцы ненормальной. Так может, вы ее еще и поцелуете? Вон она лежит, ее хозяин сейчас подлатает и снова будет как новенькая. Я настолько верила в свою правоту, что даже не сразу разобрала хриплое сипение, и оно шло от господина Пуаркло. «Сдохла!» — сокрушенно проговорил маг-животновод и прикрыл застывшие глаза хроморы. «Почему сдохла? Как? Я, что ли, виновата?» «Эльена, у вас поразительная способность заставлять всех окружающих впутываться в необдуманные мероприятия, причем не все из них оканчивались удачно». И Максан кивнул в сторону посеревшей хроморы. «И крыть тут было нечем. Это я действительно заварила всю эту кашу и никак не приду теперь в себя. Перекладывать свою ответственность на другого очень хотелось, но не так я планировала вклиниться в магическое управление хозяйством, поэтому, усмирив гордость, направилась к господину паркло просить прощения. Сначала он в своей манере даже не хотел меня слушать. «Ты что, первый день живешь здесь? Разве ты не знала?» Накинулся на меня с обвинениями господин паркло От растерянности я отступила назад, так как маг-животновод меня порядком напугал. «Вы могли отказаться еще вчера. Попыталась я вернуть магу память и указать на наше соглашение по урокам. Тем более я не просила никакой ярой демонстрации, А вышло, как вышло. Имелся труп хроморы, куча паники в моей душе, рассерженный хозяин и один недомаг, который любил за мной, как оказалось, просто наблюдать. «Вы вуайерист?» Вот так и спросила Максана, когда усилием воли заставила себя покинуть вольер. И даже не было сил долго спорить и что-то доказывать своему оппоненту, владельцу погибшей хроморы. Господин Пуаркло затребовал непозволительную сумму возмещения убытков. Я обещала подумать, а еще намекнула на то, что полиция, а в этом мире жандармерия успешно вела свою работу, не допустит побоев леди знатного рода. «Я кто?» — с недоумением посмотрел на меня дракон. «Тот, кто испытывает удовольствие в момент подглядывания». И дальше можно было не продолжать. Лицо лорда Лерджи вытянулось настолько, что еще чуть-чуть, и он бы врезался в выступ навеса над входом в вольеры Пуаркло. «Что же вы так?» «Глаза не бережете!» «Ильена, ты сводишь меня с ума! Несколько дней общения с тобой превратились в настоящее мучение и даже испытание!» И он, конечно, не сильно преувеличил, потому что мое пребывание в усадьбе, да еще и обремененное магическим проклятием, тоже было не сладким. И что из этого следовало? Скажу вам честно, вы тоже не подарок. А еще и все-таки мысль о том, что дракон являлся вуайеристом, меня не покидала вы вполне можете скрывать правду. Потому что...» Вот тут я остановилась. И, обернувшись, решительно посмотрела прямым взглядом в лицо Максана. Кто смог бы стоять спокойно и наблюдать за тем, как беззащитную леди практически готовы были убить? И я не считала себя виноватой. Разве только совсем маленькую часть. Когда выбила своей настойчивостью первое занятие из господина Пуаркло. Но я же преследовала благие цели. Да-да. Я всего лишь хотела маленький вольер в границах наследной усадьбы, завести магических существ и даже, возможно, их потом разводить. а Аданая была бы отличной помощницей, а я бы не заскучала после приведения всех построек и земли в полный порядок. Я бы вмешался. Когда бы мое хладное тело кинули вам под ноги? Я склонила голову на бок и проследила за реакцией дракона. Вот же, он явно не собирался меня спасать. Наблюдал и ждал развязки, надеясь на что. Мою гибель или снятие его проклятия? Не несите чушь! Но я же видел этот взгляд, полный надежды на лучший для него исход. Вы — чудовище! Хромора, по сравнению с вами, беззащитный цветочек! И вот дальше эмоции пылились через край, а заодно преобразовались в магические искры на моих руках и портальное кольцо под моими ногами. Я провалилась на ровном месте в непроглядную тьму, в ореоле света и магии. Закричать даже не успела. Я приземлилась в непонятном помещении, старом и полуразрушенном. Из мебели здесь находилась рваная, потертая, местами дырявая, повидавшая эту жизнь кресла. И все бы ничего. Всегда и во всем можно было бы разобраться. Только единственное окно застилала темнота, а дверь, как только я поднялась и попробовала ее открыть, ничего не вышло. Как так? Заперто. Попытка рассмотреть что-либо в окне тоже не увенчалась успехом, Я не понимала, где находилась, каким образом здесь очутилась и как отсюда выбираться. А самое важное во всем этом внезапном происшествии из очевидного было то, что я сама себя сюда закинула, прибегнув к магии. И ладно бы у Ульены была та самая магия, из-за которой я здесь очутилась, но нет же, девушка не обладала подобными возможностями, иначе я бы о них помнила. Как только пришло осознание, что я конкретно влипла в новые неприятности, Стены пошли рябью, темнота с окна распространилась и на них. Я попробовала разобраться в магическом происхождении тьмы, прикоснулась с раскрытой ладонью к ближайшей стене и постаралась настроиться на ее источник. Боль, страшный рев, резкий толчок. Меня отбросило кресло, причем прилично так отбросило. Я ушибла ногу, и мое колено издало пугающий хруст. Подняться после всего случившегося не получилось. я с колотящимся сердцем Взялась за подол юбки и потащила его вверх. Но если там был ушиб, это еще ничего. Не ушиб. Да что за везение такое? И как теперь с этим всем быть? Колено мое было на месте, только выпирало оно не туда, куда было нужно, а совсем в противоположную сторону. По наивности, что все это мне привиделось, я предприняла попытку вернуть колену первоначальный вид. Очень даже зря. Оно не собиралось обратно вправляться, причиняя мне невероятную боль, Что там говорила моя бабуля в моей реальности? Я прикоснулась к вискам, посылая успокаивающие импульсы. Ну, хоть на что-то сгодилась магия бедняжки Ильены. Мое сердце стало биться ровнее. В голове немного прояснилось, и я наконец-то вспомнила слова бабули. «Муханечка, никогда не плыви против течения, это губительно». Я всегда вспоминала ее с особой любовью. Вкусные ароматные булочки, нежность теплых рук и милые сказки на ночь. Все эти воспоминания не позволили мне скатиться в полное уныние. Конечно, меня могли не найти, и эта неизвестная комната могла превратиться в мой личный склеп. Но я старалась настроиться на позитивное мышление и не допускала дурных мыслей, тем более страшных ожиданий. Все обязательно образуется, только с коленом, конечно, непорядок. Но, может, бытовая магия Ильены могла хотя бы помочь снять острую боль? Собрала себя в кулак стала продвигаться в сторону спасительного кресла, придерживая поврежденную ногу рукой и волоча ее следом. Время. Вечность. Это реально была та самая история. Когда, наконец, я оказалась у спасительного предмета мебели, оставалось одно – уронить свою пятую точку на сиденье из потрескавшейся местами кожи, что я благополучно и сделала. Сразу наступило облегчение и возможность еще раз внимательно осмотреть комнату. Я с удовольствием облокотилась на ручку кресла и услышала странный щелчок. В тот же момент оно повернулось на 360 градусов, и из-под правого подлокотника выдвинулся деревянный ящик, а в нем книга. В нем лежала толстенная книга. На ее обложке были нанесены странные рисунки и знаки. С любопытством потянулась. От удивления застыла с занесенной рукой в воздухе. Странное свечение появилось прямо над книгой. Она открылась и страницы сами начали листаться. Завороженно я смотрела на мелькающие рисунки, незнакомые буквы, выведенные на пожелтевшей бумаге отличным почерком. Свет исчез. Страницы остановили движение. И что? Что это за книга? О чем она? Только я успела подумать, как тут... Если вы повредили ногу, повторяйте за мной. Я обалдела. Со мной говорила книга, но раздумывать было некогда. Она уже произносила заклинание на совершенно неизвестном мне языке. Я ощутила себя прилежной ученицей, так как боялась пропустить хоть один звук. Имея представление о магии, я понимала, чем может обернуться невнимательность. Едва я закрыла рот, как тут же почувствовала легкое покалывание в колене, небольшое жжение Я пошевелила пальцами на ноге. Не больно. Аккуратно приподняла ногу от пола. Боли нет. И тогда я отважно встала с кресла. Было понятно, я здорова, ни о какой травме ноги не было и речи. «Да ты настоящее сокровище!» — горячо воскликнула я. «Благодарю за помощь! Всегда к вашим услугам, хозяйка!» Старческим голосом отозвалась книга, зашелестела страницами и захлопнулась. Ящик пришел в движение и скрылся под ручкой кресла. Меня распирало от гордости. «Да таком подарке в жизни можно было только мечтать и читать в сказках». Всё, о чём я подумаю, исполнится в тот же миг. Но тут меня осенила горькая мысль, которая омрачила внезапную радость. «А зачем мне всё это, если я останусь здесь навечно?» «Эй, ты здесь?» Без особого почтения обратилась я к Максану. «Он всегда торчит рядом». Тишина в ответ. Это означало только одно. Тайная комната была недосягаема для дракона. «Может попросить книгу ещё раз о помощи?» Но сколько раз я не задавала вопрос, как покинуть комнату и вернуться в усадьбу, и ящик не выдвигался. Поскольку нога была теперь здорова, я начала аккуратно продвигаться по комнате, чтобы вновь не соприкоснуться с темнотой и внимательно осматриваться. В принципе, если здесь убрать паутину с огромными черными пауками, вытереть пыль с мебели, намыть полы, очень даже приличное место, кроме старинного кресла. У одной из стен находился буфет с посудой, огромный диван с связанным пледом. В центре — большой стол со стульями, над столом люстра в форме колеса, утыканного свечами с оплавленным воском. В одном из углов — камин. «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих», — подумала я. «Необходимо установить последовательность прибытия в тайную комнату». Искры. Как же я не учла эмоциональное состояние, появление портала. Все вдруг встало на свои места. Я остановилась у кресла заставила магическую энергию заискрить, скинула руки вверх с потоком искр и тут же увидела над собой портал. Сгруппировала тело и рывком бросила себя вверх. В этом мире без магии никуда. «Забавно. Я только расслабился, что ты сгинула там, откуда нельзя вернуться. Но нет, опять здесь», — с удовлетворением резюмировал Максан. Я так обрадовалась благополучному возвращению, что мило улыбнулась дракону и ответила на его словесный выпад вашими молитвами моя благодарность не знает ваших границ мне было сейчас недопрепинаний с максаном подхватила подол юбки и поспешила в усадьбу я должна узнать тайну старинной книги и кожаного кресла приближаясь к дому я поняла что попала под раздачу у самых ворот стояла аданая руки служанка грозно сложила на груди взгляд недовольный чепец сбился наб бок седая прядь волос выбилась из-под него и встала дыбом Все это вызвало мою невольную улыбку. «И сколько я могу разогревать обед на печке? И зачем вам только понадобились эти химеры?» «Не химеры, а хроморы», — ласково поправила я служанку. «Какая разница? Скотина одним словом», — подытожила она более миролюбивым тоном. «И что самое интересное, лорда Максана тоже нет, словно ветром сдуло уже как несколько часов», — доверительно шепнула она, когда я подошла ближе. «Вы не видели его?» «Я не покидал усадьбы», — послышался голос со стороны дома. Адоная вытращила глаза на него, словно видела привидение. «Этого не может быть. Я сто раз обошла все комнаты. Вы же не иголка?» «Адоная, умираю, как хочу есть», — произнесла я и пошла к дому. Служанка в недоумении последовала следом, а наглец дракон наблюдал за нами. В его глазах застыла ехидная усмешка. «Еще не вечер». «Будет праздник и на нашей улице», — многозначительно произнесла я, поравнявшись с Максаном. «Праздник? Улица? Вечер? Это угроза? Это устное творчество», — ляпнула я и поставила его окончательно в тупик своим ответом. Я восседала за столом и с аппетитом поглощала вкуснейшую похлебку. Наваристый бульон был заправлен овощами и грибами. Терпкий аромат добавленных местных трав — отдаленно напоминал запах чеснока и укропа. Повар явно заслуживал мишленовскую звезду. «Аданая! Какая же вкуснятина! Скорее всего, попрошу добавки!» Служанка расплылась с благодарной улыбке и с готовностью приоткрыла крышку супницы. «Вы бы не раскармливали леди Ильену? Не то придется заказывать новый гардероб А мы стеснены в средствах!» Многозначительно произнес Максан. «Я просто взбесилась. Да что он себе позволяет?» Моя фигура никогда не вызывала порицаний со стороны окружающих. При этом я всегда ела, что хотела, а мой вес был просто идеален, как и сантиметровые параметры. Всё дело в Конституции. «Ой, уж чья бы корова мычала!» – парировала я. Максан с удивлением посмотрел на меня, явно не понимая, при тут корова. Затем степенно отложил ложку на край тарелки с недоеденным супом. «Лёгкое чувство голода – здоровый желудок». Ну все, теперь поперла анатомия. «Ильена, вы неисправимы. Ну что за речь? Даже кухарки выражаются лучше. Позвольте оставить вас в одиночестве. У меня много незавершенных дел». Кто бы сомневался? Быть вездесущим, подглядывать и там, и здесь. На это нужно много времени. Зло прошипела я вслед лорду. Есть расхотелось. Пропал аппетит. Но уходить из гостиной было нельзя. Я должна была выведать у Аданаи информацию о тайной комнате. Я потянулась рукой к блюду и ловко подцепила свежеиспеченный пирожок. «Я тут сегодня такое услышала!» Начала я издалека. Служанка тут же оживилась. Мой расчет четко попал в цель. А Даная обожала посплетничать в свободное время. «Что-то интересное, хозяйка?» «Представляешь, оказывается, где-то существует тайная комната, а в ней чудодейственные предметы». Служанка застыла на месте. На ее лицо легла странная тень печали. «Я бы вам посоветовала не слушать подобные разговоры, леди Ильена». «Почему?» Она наклонилась ко мне и прошептала. «Тайна вашего рода. Ваши предки приняли решение скрыть комнату от посторонних глаз. Там поселилась тьма, которая убила вашу прапрабабушку. Если выпустить ее на свет божий, быть беде». Я ошарашенно посмотрела на нее. «Как убила?» «За что?» «Здесь нельзя об этом говорить», — шепнула в ответ. «Эта история имеет прямое отношение к лорду Максану». «Только этого не хватало, но я хочу все знать». «Не ложитесь сегодня спать. Буду ждать вас после полуночи у колодца», — совсем тихо произнесла Даная, а потом нарочито громким голосом сообщила. «Лучшая начинка для пирожков — ревень. Я рада, что вам по душе пришлась выпечка». С видом заговорщика я мотнула головой в знак согласия, быстро поблагодарила ее за обед и поторопилась к себе в комнату. Тихо прикрыла дверь. На цыпочках подошла к дивану и плюхнулась на мягкое сиденье. То, что тайное помещение напрямую связано с драконом, насторожило меня. Но он не смог туда проникнуть, значит, эта дорога для него закрыта. А я не только была там, но и неожиданно для себя обнаружила волшебную книгу. Вот только как управляться с этой стариной дальше? Было непонятно, ведь книжное волшебство не помогло мне вернуться назад. Во всем предстояло разобраться. Не менее важным вопросом был портал, который открыл мне дорогу к семейной тайне. Недолго думая, я поднялась с дивана. Сконцентрировала всю энергию, взмахнула руками и... Ничего. Никаких искр, никакого портала. Страшное разочарование охватило меня. Если я не установлю его местонахождение, мне никогда не попасть в тайную комнату. Я начала ходить из одного угла в другой, морщу лоб, восстанавливая последовательность произошедшего со мной. За спиной услышала едкое хихиканье. Резко обернулась. Максан собственной персоной стоял и с усмешкой наблюдал за мной. «Что это за взмахи руками? Ты представляешь, как будешь летать? Я же говорил, много есть вредно. С таким весом? Что ты делаешь в моей комнате?» От негодования я перешла на «ты». «Это и мой дом», Могу перемещаться, где хочу. А может, я тут голая? Хм, неожиданно. А это будет интересно. В следующий раз подгадаю удобное время. Только попробуй. Собственно, я прибыл только с одной целью. Хотел дать очередной урок по этикету. Оставь меня уже в покое!» Зло выкрикнула я, испепеляя его взглядом. «О, сколько огня в глазах, леди Шорсли! Это говорит только об одном. Вы влюблены в меня!» «Размечтался. Да лучше с конюхом в конюшне!» Начала я. «Как скажете!» Быстро ответил Максан и исчез. Я растерянно оглянулась по сторонам. «Вот дурак! Я про беседы в конюшне, а он про что?»